кошмар есть в мире демон с женственным лицом с когтями львицы с телом сухопарым садится к спящем он согнут кольцом на грудь и мы зовем его кошмаром Он давит нас, и вот в тяжелом сне Черед видений сумрачных проходит. Дыханье стеснено, чело в огне, И судорога тщетно пальцы сводит. Нам грезится ужасных ликов ряд, Смеются дьяволы над всем заветным, Терзают близких, алтари сквернят И стоном вторят. Хохотом ответным. Нельзя бороться и бежать, нет сил. Оковы на ногах и руки в путах. Повсюду вскрыты пропасти могил. Блестят их мглы орудия пыток лютых. И вдруг мы вспомним. Это все кошмар рукой свободной призраков коснёмся всё сгинет в миг исчезнут страхи чар и мы дрожа от радости проснемся.